У нас теперь считается, что Прагу освободили советские войска. И верно, по желанию Сталина Черчилль в эти дни не спешил дать оружие прожанам Американцы задержались в движении, чтобы допустить взять Прагу советским. А Йозеф Смарковский, ведущий пражский коммунист в те дни, не прозревая дальнего будущего, поносил предателей власовцев и жаждал освобождения только из советских рук. Все эти недели Власов не проявляет себя как полководец, но обретается в потерянности безвыходной зажатости. Он не направляет первую дивизию в пражской операции, оставляет в неопределенности вторую и мелкие части, и в убегающем времени никто не находит сил для задуманного соединения с казаками. Власов последовательно отказывается только от единоличного бегства. Ждал самолет в Испанию и, видимо, в параличе воли отдается концу. Единственная активность его все последние недели – посылка тайных делегаций и поиск контактов с англо-американцами. И другие члены штаба – генералы Трухин, Миандров, Боярский – делают тоже. Только тем смыслом, чтобы теперь при конце пригодиться союзникам, и освещалось для власовцев их долгое висение в немецкой петле. Все теплилось. Нет, горела такая надежда. Вот конец войны, вот и приходит время могучим англо-американцам потребовать от Сталина изменения внутренней политики. Вот сближаются армии с Запада и Востока, и над раздавленным Гитлером столкнутся. Так тут-то и выгодно Западу сохранить и использовать нас. Ведь понимают же они, что большевизм — враг всего человечества. Нет, и близко не понимали западная демократическая тупость! Как? Вы говорите, что вы политическая оппозиция? Да разве у вас есть оппозиция? А почему же она никогда не заявляла о себе публично? Если вы недовольны Сталиным, возвращайтесь на родину и в первой же избирательной кампании переизберите его, вот это будет честный путь. А зачем же было брать в руки оружие, да еще немецкое? Нет, теперь мы обязаны вас выдать, иначе неприлично, да испортим отношения с доблестным союзником». Во Второй мировой войне Запад отстаивал свою свободу и отстоял ее для себя, а нас и Восточную Европу вгонял в рабство еще на две глубины. Последней попыткой Власова было заявление, что руководство РОА готово предстать перед Международным судом, но выдача армии советским властям на верную смерть противоречит международному праву как выдача оппозиционного движения. Никто того писка и не услышал. Да большинство американских военачальников даже с изумлением узнавало о существовании еще каких-то русских, а не советских. Естественно, было передавать их по советской принадлежности. Руа не просто капитулировала перед американцами, но молила принять капитуляцию и только дать гарантию невыдачи советам. И средние американские офицеры кто не охватывал большой политики, иногда по простоте и обещали. Все обещания эти были нарушены, потом пленных обманули. Но всю первую дивизию 11 мая под Пильзеном, да почти и всю вторую, американцы встретили в вооруженной стеной, отказались брать в плен, отказались впустить в свою зону. В Ялте Черчилль и Рузвельт подписали обязательную репатриацию всех советских граждан, особенно военнослужащих. А добровольность или насильственность репатриации не была притом помянута. Ибо где же еще на земле, в какую еще родину ее сыны не желают возвращаться добровольно? Вся близорукость Запада сгустилась в ялтинских перьях. Американцы не приняли капитулирующих, а советские танки проходили последние километры. Оставалось или дать последний бой, или... Буниченко и Зверев, 2 дивизия, распорядились сходно, боя не было. Это тоже русский характер. А вдруг? Все ж свои. По тюремным рассказам много знаю таких случаев безоглядной или пьяной сдачи своим. 12 мая вооруженная, полносоставная, 1-я дивизия получила приказ в лесу «Разойдись!» Одевались в штатское, спарывали отличия, сжигали документы, стрелялись. Ночью началась облава советских войск. Около 10 тысяч было убито и взято в плен, остальные прорвались в американскую зону, но и из них большая часть была выдана советским войскам, как из второй дивизии, авиации, отдельных отрядов. Для иных сидение в американских лагерях затянулось на многие месяцы Группами Меандрова. То ли это было американское пренебрежение, то ли намек «разбегайтесь сами», но содержали и в голоде, как прежде немцы, и пинали, и били прикладами, а охраняли слабо. И кое-кто бежал, но большая часть осталась. Доверие к Америке. Невозможно ожидать от американцев предательства. Остались ждать своей страшной судьбы, уже разлагаемые и советскими агитаторами, И само обвинениями и падением духа и группа за группой генералы, офицеры, солдаты в сорок пятом году и в сорок шестом выданы на расправу в Советский Союз. Второго августа 1946 года советские газеты опубликовали сообщение о приговоре военной коллегии Верховного суда над Власовым и одиннадцать его ближайшими – казнь через повешение. В том же мае 1945 года в Австрии такой же лояльный союзнический шаг, из обычной скромности у нас не оглашенный, совершила и Англия. Она передала советскому командованию казачий корпус 40-45 тысяч человек, пробившийся из Югославии. Передача эта носила коварный характер в духе традиционной английской дипломатии. Дело в том, что казаки были настроены биться насмерть или уезжать за океан, хоть в Парагвай, хоть в Индокитай, только не сдаваться живыми. Англичане же поставили казаков на усиленный армейский паёк, выдавали превосходное английское обмундирование, обещали службу в английской армии, уже устраивали смотры, поэтому не вызвало подозрения, когда они предложили казакам сдать оружие под предлогом его унификации. 28 мая всех офицеров, от эскадронных и выше, более двух тысяч человек, вызвали отдельно от солдат в город Юденбург, якобы на совещание с фельдмаршалом Александром о судьбах армии. В пути офицеры были обмануты, поставлены под сильную охрану, англичане избивали их в кровь, затем автомобильная колонна постепенно была передана в охват советских танков, затем в Юденбурге въехала... В полуокружие воронков, около которых уже стоял конвой со списками. И даже нечем было застрелиться, заколоться, все оружие отобрано. Бросались с высокого виадука на камни и в реку. Среди выданных генералов большинство были эмигранты, союзники этих самых англичан по Первой мировой войне. В гражданскую войну англичане не успели их отблагодарить, возвращали долг теперь. В последующие дни также обманно англичане передавали и рядовых поездами, оплетенными колючей проволокой. 17 января 1947 года советские газеты опубликовали сообщение о повешении казачьих генералов Петра Краснова, Шкуро и еще нескольких. Тем временем пришел из Италии 35-тысячный обоз «Казачий стан» и остановился в долине Лиенца на Драве, Там были и боевые казаки, но много старых, малых и баб. И все не желали возвращаться на родные казачьи реки. Однако не дрогнули сердца англичан, и не затмился их демократический разум. Английский комендант майор Дэвис, чье имя уж верно войдет теперь, по крайней мере, в русскую историю, когда нужно рассыпчато приветливый, когда нужно безжалостный... После обманного изъятия офицеров открыто объявил о насильственной выдаче 1 июня. Ему ответили тысячеголосными криками «Не пойдем!». Над лагерем беженцев появились черные флаги, в походной церкви шли непрерывные богослужения, живые служили панихиду сами по себе. Пришли английские танки и солдаты. Через громкоговорители распорядились садиться в грузовики — Толпа пела панихиду, по священники подняли кресты, молодые составили цепь вокруг стариков, женщин и детей, англичане избивали прикладами и дубинками, выхватывали людей, бросали их и раненых тюками в грузовики. Под напором отступавших сломался помост для священников, затем и лагерный забор, масса кинулась по мосту через драву, английские танки отрезали путь, Иные казаки с семьями бросались в реку на погибель. По окрестностям английская часть ловила и стреляла беглецов. Кладбище убитых и растоптанных сохраняется в Лиенце. В тех же днях так же коварно и беспощадно англичане выдали и югославским коммунистам тысячи врагов их режима, своих же союзников 1941 года, на бессудные расстрелы и уничтожения. И в свободной Великобритании с ее независимой прессой до сих пор никто за 25 лет не пожелал рассказать об этом предательстве, не поднял тревогу в обществе. В своих странах Рузвельт и Черчилль почитаются как эталоны государственной мудрости, и памятниками великому мужу со временем может покрыться Англия. Нам же в русских тюремных обсуждениях выступала разительно очевидна систематическая близорукость и даже глупость обоих. Как могли они, сползая от сорок первого года к сорок пятому, не обеспечить никаких гарантий независимости Восточной Европы? Как могли они за смехотворную игрушку четырехзонного Берлина свою же будущую Ахиллесову пяту отдать обширные области Саксонии и Тюрингии? И какой военный и политический резон для них имела сдача на смерть в руки Сталина нескольких сот тысяч вооруженных советских граждан, решительно не хотевших сдаваться? Говорят, что те вы не платили за непременное участие Сталина в японской войне. Уже имея в руках атомную бомбу, платили Сталину за то, чтобы он не отказался оккупировать Маньчжурию, укрепить в Китае мао дзе в половине Кореи Киммерсена. Разве не убожество политического расчета? Когда потом вытесняли Миколайчика, кончались Бенеш и Масарик, был обложен блокадой Берлин, пылал глох Будапешт, дымилась Корея, а консерваторы мазали пятки от Суэца, неужели и тогда самые памятливые из них не припомнили ну хотя бы эпизода с выдачей казаков? И даже это еще было только начало. Весь 1946 и 1947 годы верные Сталину западные союзники продолжали и продолжали выдавать ему на расправу советских граждан против их воли, и бывших военных, и чисто гражданских, лишь бы с рук скачать эту человеческую неразбериху. Выдавали из Австрии, Германии, Италии, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, из американских зон, в английских зонах эти годы содержались и концлагеря, пожалуй, не уступающие гитлеровским. Например, лагерь Вольсберг в Австрии. Женщинам велят согнувшись, но не присев, срезать маленькими ножницами по одной травинке, каждые одиннадцать обвязывать двенадцатую в сноб, и так многими часами. Этот лагерь описан в книге Ариадны Делианич, Вольсберг, 373. Она сама сидела там. Книга напечатана в Сан-Франциско в типографии «Русская жизнь». Что это мыслимо при британской парламентской традиции заставляет сильно задуматься над толщиной корки нашей цивилизации. Многие русские много после военных лет жили на Западе с подложными документами, под гнетущим страхом выдачи в СССР, опасаясь англо-американской администрации, как когда-то НКВД. А где не выдавали? Там беспрепятственно сновали советские агенты во множестве и без помех среди бела дня, выкрадывали живых людей даже с улиц западных столиц. Помимо создававшейся РОА, немало русских подразделений к 1945 году продолжало закисать в глуби немецкой армии под неотличимыми немецкими мундирами. Они кончали войну на разных участках и по-разному. За несколько дней до моего ареста попал под власовские пули и я. Русские были в окруженном нами восточно-прусском котле. В одну из ночей в конце января их часть пошла на прорыв на запад, через наше расположение без артподготовки молча. Сплошного фронта не было, они быстро углубились, взяли в клещи мою высунутую вперед звукобатарею, так что я едва успел вытянуть ее по последней оставшейся дороге, Но потом я вернулся за подбитой машиной и перед рассветом видел, как, накопясь в маск на снегу, они внезапно поднялись, бросились с ура на огневые позиции 152-мм дивизиона уадлик Швенкиттен и забросали 12 тяжелых пушек гранатами, не дав сделать ни выстрела. Под их трассирующими пулями наша последняя кучка бежала 3 километра снежную целиной до моста через речушку Пасарге. Там их остановили. Вскоре я был арестован, и вот перед парадом победы мы теперь все вместе сидели на бутырских нарах. Я докуривал после них, и они после меня, и вдвоем с кем-нибудь мы выносили жестяную шестиведерную парашу. «Многие внасовцы...» как и шпионы на час, были молодые люди, к между 1915 и 1922 годами рождения. То самое племя, молодое, незнакомое, которое от имени Пушкина поспешил приветствовать суетливый Луначарский. Большинство их попало в военные формирования той же волной случайности, какой в соседнем лагере их товарищи попадали в шпионы, зависело от приехавшего вербовщика. Вербовщики глумливо разъясняли им, «Глумливо, если б то не было истины, Сталин от вас отказался, Сталину на вас наплевать!» Советский закон поставил их вне себя, еще прежде, чем они поставили себя вне советского закона. И они записывались. Одни, чтоб только вырваться из смертного лагеря, другие, в расчете перейти к партизанам, И переходили, и воевали потом за партизан, но по сталинской мерке это нисколько не смягчало их приговора. Однако в ком-то же и заныл позорный 41 первый год, ошеломляющее поражение после многолетнего хвостовства, и кто-то же счел первым виновником вот этих нечеловеческих лагерей Сталина. И вот они тоже потянулись заявить о себе, о своем грозном опыте, что они тоже частицы России и хотят влиять на ее будущее, а не быть игрушкой чужих ошибок.